Глава 13. Вахтовый автобус проехал район с новыми высотками. Дальше потянулись длинные многоэтажки еще советской постройки. За ними справа городской парк, а напротив больницы за решетчатой оградой. Во дворе машины скорой помощи и разбросанная повсюду кости. Маша не хотела думать о том, что здесь произошло. За больницей она увидела светофоры перекрестка. Дальше слева по улице сплошной ряд магазинных витрин. А справа из-за деревьев парка показалось стеклянное здание с крупными буквами на фасаде. «Дом книги», – прочитала девушка, повернув голову, видела, что они выезжают на площадь с клумбами и фонтаном. В конце возвышалось белое здание с колоннами, напротив которого на высоком постаменте стоял бронзовый Ленин с вычинутой рукой, указывающий путь в светлое будущее. И все бы ничего. Но рядом с домом книги у парадного входа в соседнее здание стояли три бортовых КамАЗа. Два грузовика были с тентами, а в открытый кузов третьего какие-то люди грузили ящики». Маша была уверена, что это ящики с патронами. Видела она такие, каждом по два цинка. Отсюда следовало, что здание, из которого выносили боеприпасы, это городской отдел полиции. Вокруг машин стояли автоматчики и смотрели в разные стороны. Встреча была столь неожиданной, что девушка растерялась. Она еще не успела ничего придумать, а ее нога уже жала на газ. Автобус рванулся вперед, унося пассажиров от возможного обстрела. Проскочив на скорости мимо площади, Маша немного успокоилась и начала притормаживать. «Маша, там на площади люди были», — сказала Лена через переговорное устройство. «Ты чего от них так рванула? Что-то почувствовала?» «Нет, просто растерялась», — ответила девушка честно. Острую угрозу от этих людей она не ощутила. Опасностью от них веяло, но стрелять в них прямо сейчас они не собирались. «Маш, так это не бандиты?» — решила уточнить Вика. «Я не знаю», — девушка покачала головой. «Прямо сейчас они нам зла не желали, но расстреляли бы нас, не задумываясь, если бы увидели в нас угрозу». «И что нам теперь делать?» – снова спросила подруга. «Вернуться и поговорить – это плохой вариант», – решила Маша. «Скоро здесь будет перезагрузка. Лучше выехать за город, найти границу этого кластера и подождать за ней». Приняв решение, девушка увеличила скорость, чтобы поскорее оказаться за городом. За площадью потянулись старые пятиэтажки с магазинами между ними. На западной окраине города студенты увидели новый микрорайон из высоких домов и длинный гипермаркет с пестрым фасадом. За крайними недостроенными высотками открылся обширный пустырь, а через пару километров начинались дачи и тут же заканчивались. Дачный поселок был обрезан прямой линией, за которой скинулись поля, расчерченные на квадрат лесополосами. — Граница! — радостным тоном сообщила Вика, увидев впереди идеально прямую трещину, пересекавшую дорогу. — Выбрались! — согласилась подруга. Сразу за трещиной дорога пошла на подъем. А когда их автобус достиг высшей точки, девушки увидели внизу длинную автоколонну людей на дороге. Вика от неожиданности ойкнула, Маша тоже вздрогнула. Вторая встреча с людьми, обе внезапная. Сбавив скорость, девушка прислушалась к своим ощущениям и никакой опасности не обнаружила. Она просто чувствовала перед людей, и эти люди не были напряжены, как те, что повстречались в городе. Чужие взгляды Маша на себе почувствовала, но в них было только любопытство никакой враждебности. «Все в порядке, Вика, это не враги», – успокоила она подругу. Девушка подъезжала к колонне медленно. Она видела свежие лужи крови на сером асфальте, истощенные на обочины трупы зараженных. Их было немного, всего несколько десятков. А в той толпе, что они недавно встретили, монстров было несколько сотен. Взглавлял колонну-пикап с крупнокалиберным пулеметом в кузове. За ним стояли два УАЗа-буханки и большой черный джип. Дальше несколько тантованных грузовиков, а за ними обычные городские автобусы. замыкали колонну длинные рефрижераторы. Маша остановила машину, когда поравнялась с пикапом, стоявшим на встречной полосе. Какой-то особой радости от встречи с людьми девушка не испытывала. Она уже поняла, что этот жестокий мир, расслабляться здесь не стоит. Выбравшись из кабины, Маша оказала в центре внимания. Люди, стоявшие кучками вдоль колонны, начали подтягиваться ближе. В большинстве взглядов чувствовались только удивление и любопытство. Но некоторые девушке сильно не понравились. Они были какие-то похотливо оценивающие. «Наверное, мужики так смотрят на проституток, когда выбирают себе девочку на ночь». Маша пожалела, что и надела куртку. Сейчас на ней были черные джинсы в обтяжку, бежевые замшевые кроссовки и свободная темно-зеленая майка с коротким рукавом. Девушка не любила одежду, обтягивающую грудь. Сейчас она выглядела прилично, из-под просторной майки грудь не выпирала, но мужики все равно на нее пелились. «Там и смотреть-то не на что», — думала Маша с изражением. «Грудь у меня не особая и большая, не то что у Вики». Еще девушка подумала, что когда она развернется и пойдет к машине, эти мужики будут пялиться на ее задницу. Маша захотелось плюнуть на асфальт, но она сдержалась. При этом девушка понимала, что в таком ракурсе она выглядит весьма привлекательно. Она регулярно занималась в спортзале, приседала с грифом от штанги на плечах, делала упражнения на силу и гибкость. С одной стороны, Маше сильно не нравилось, что мужчины так на нее смотрят, а с другой, нам есть чем гордиться. Например, кубиками пресса на плоском животе или круглыми упругими ягодицами, на которых нет ни капли лишнего жира. От такой раздвоенности мыслей девушка злилась еще больше и подходила к толпе, как еж, ощтенившийся колючками. На встречу выступил рослый мужчина крупного телосложения. От всех остальных он отличался тем, что носил нормальные брюки, коричневую рубашку и туфли. Прочие мужчины были одеты в камуфляж разных расцветок, кроссовки или туристические ботинки. «Здравствуйте!» – поздоровалась Маша. «Я ведьма!» Представляться своим настоящим именем девушка не стала. Сказывалось раздражение от наглых, раздевающих взглядов. «Мы здесь недавно ищем стаб с нормальными людьми!» Посчитав, что сказал достаточно, Маша замолчала, отдавая инициативу собеседнику. «И тебе не хворать!» Ответил мужчина. «Я егерь!» «Сколько человек осталось у тебя в машине?» «Трое!» Ответила Маша. «Две девушки и парень!» Мужчины в толпе заулыбались. «Оружие есть!» Разговор начал походить на допрос, но девушка сдержала эмоции и ответила. «Есть?» «Какое?» «Автоматы и пистолеты». «Богато живете?» Удивился егерь. «Сколько дней вы в Улье?» «Сегодня второй день», — ответила Маша. «Кто рассказал вам про Улей?» «Вчера встретили троих они нам рассказали немного. Как их звали?» «Жердяй, жаба и Шнурок». «С какого они стаба?» «Они не сказали нам названия?» — ответила девушка, покачав головой. — Они рассказали, что на западе есть стабы с нормальными людьми, и мы поехали их искать. — На западе! — задумчиво повторил мужчина. — А как далеко отсюда ваш родной кластер? — спросил он после паузы. — Не могу точно сказать. Маша пожала плечами. — Чуть меньше трехсот километров. — В толпе ахнули, и кто-то крикнул. — Так это же Фнешка! Муровские места! Это муры их сюда прислали! Толпа угрожающе загудела. Девушка обдала холодом угрозы и ненависти. Внутри все сжалось, и она сильно пожалела, что встретила этих людей. «Тихо!» — крикнул егерь, обернувшись. «Без помощников разберемся. Нехрен тут воду мутить. А ты, тощий, дурак, если не знаешь, что мурцы с свежачками делают». «Так может, она сама, мур!» — не сдавался тощий. «Пошел нахрен отсюда!» — рякнул егерь. «Вали в свою машину, сиди там тихо. Ставь с без мента там, допросим, разберемся без дебилов». За спиной Маша услышала шум моторов и догадалась, что это возвращались люди, грабившие отдел полиции. Ладно! прервал допрос Егор. В стабе расспросим вас с ментатом. Наш стаб называется Салют. Я один из тех, кто руководит стабом. Скоро этот кластер перезагрузится, и мы поедем чистить гипермаркет, а вы ждите нас здесь. Когда будем возвращаться, пристройтесь к нашей колонии, если не передумайте с нами ехать. А можно с вами в магазин? быстро спросила девушка. Нам хлеба нужно взять и молока. «Сырые колбасы мы тоже взяли, и от туртика я бы не отказалась». «Шустрая ты!» — сказал егерь без волости, покачав головой. «Первый раз такую хватку и свежачку вижу. Ты точно здесь второй день?» «Точно!» — кивнула Маша. «Честное слово!» — мужчина усмехнулся. «Ладно!» — махнул он рукой. «Свежакам надо помогать, разрешая поехать с нами в магазин и набрать продуктов. Только не наглейте!» — добавил он строгим тоном. Лишнего не берите, можете консервов взять, они вам больше пригодятся. У нас в стабе для новичков льготы. Выдаем палитру живчика и первые два дня проживания и питание бесплатное за счет стаба.